семья наша семья в течение первых 15 лет совместной жизни с отцом была дружной гармонически слитной семьей нежность к нему знаменитому балованному художнику приобретала оттенок восторженного поклонения существом высшего порядка входил он в наш детский быт не вмешиваясь в мелочи домашних будней вечно увлеченный своей работой постоянно исчезавший куда то чтобы вернуться опять и все наполнить и озарить собою. Экспансивно, ласков с нами детьми, он не был, но никогда и не раздражался обидно. Только бывало нахмурит густые мохнатые брови и пристально взглянет своими голубыми немного на выкати глазами. Дело редко кончалось легким подзатыльником. Не помню ни одной ссоры его с матерью, ни одного сказанного им резкого слова. В обществе бывал он неизменно приятен и словоохотлив. На лицах появлялась улыбка, когда Константин Егорыч входил в комнату. К людям он относился почти наивно доверчиво. Если и настораживался против кого-нибудь, так больше из неприязни ко всякому уродству, от избытка страсти ко всему красивому на белом свете. Как художник он был скромен на редкость и всегда готов радостно отозваться на чужую удачу. Вращаясь в среде, где так обычно профессиональная зависть, Он отличался отсутствием самомнения и доброжелательством к товарищам по профессии. Хотя и приходил в отчаяние от уничижительной критики какого-нибудь Стасова или от того, что ему, Константину Маковскому, никогда так правдиво и ярко не написать, как написал Семирацкий. Именно это, сказал он моей матери, возвратясь с вернисажа академической выставки, где Петербург поразил им фрина Семирацкого. Что же после этакой вещи только и остается, что бросить кисти? А когда его самого хвалили, сравнивали Степпела и Веронезом, он внимания не обращал. Эта черта характера больше всего, вероятно, сообщала ему столько обаяния. Простодушие, незлобивость, улыбчивая общительность, талантливость, щедрая и веселая открывали перед ним все двери. Маковский, вспоминает Клевер, вообще был истинной душою общества как среди художников, так и в великосветских кружках и в кругах денежных тузов. Он нигде не терялся и всегда приковывал к себе внимание. Правда, все изменилось в годы позднейшие, когда он реже бывал с нами, после того, как в 1889 году тяжело заболела мать и всем домом уехали мы за границу у него на стороне началась новая семейная жизнь. Он стал ворчлив, подозрителен, вспыльчив. Но это был уже другой отец, хоть мы и не угадывали причины этой перемены. Вместе с нашей детской Россией первоначальный образ его уходил куда-то в далекое прошлое. И все же в памяти остался тот, прежний папа. Всегда в духе, приветливый, нарядный, холеный, пахнущий одеколоном и тонким табаком. Беззаботный, обворожительный папа. Вижу его таким или в мастерской перед очередной картиной. Огромная палитра в левой руке, а правая с длинной кистью опирается на муштабель. Или уходящим из дому с огромным парусиновым зонтом и на солнечном лугу, набрасывающим уголок природы. А то где-нибудь в гостиной, среди друзей, у рояля, поющим оперную арию. Музыка была его второй стихией. Напевал он постоянно, беззаботно, И узывчиво. Недаром моя мать называла его человек песня. Владея удивительным бархатистым баритоном, он пел как заправский артист. Был любимым учеником Эверарди, даже заменил его однажды на русской сцене в травиате в роли отца Альфреда. Случилось это еще до первого брака. Вижу отца и за семейным столом после обеда, рисует иглой на медной доске для Форта, или читает вслух мне и сестре Елене сказку о царе Салтане и скупого рыцаря. С самых юных лет завтракали мы, а затем и обедали вместе с большими, и особенно любили эти часы общения с отцом. Он пошучивал и выделывал какие-то фигурки из хлебной мякоти и тонкие бумажные трубочки за щипками ногтем. Наша мать Юлия Павловна не меньше нас была обворожена им и его славой и смотрела на мир отчасти его глазами. «Жизнь в ту пору представляется мне вечным праздником». Это в сущности и было так, тем более, что вокруг матери красавицы, столько раз появлявшейся на холстах мужа, со сверхъестественными карими очами, классическим овалом и крошечным ртом, тоже создалась атмосфера поклонения, атмосфера не только светского, но и всероссийского успеха. Они хорошо дополняли друг друга, несмотря на разницу лет. Отец был более чем вдвое старше, когда венчался с ней. К искусству они относились одинаково, разделяя вкусы того столичного общества 70-х-80-х годов, среди которого блистали оба, не слишком задумываясь над художественной проблематикой. Культурный уровень этого общества не был высок. Истинной просвещенностью обладали очень немногие и всего реже представители светских кругов. В области изобразительного искусства вкусы не отличались ни остротой, ни благородством. Впрочем, и в музыке царила сладкопевная итальянщина. А избранным поэтом петербургских гостиных разве не был Апухтин? По линии наименьшего сопротивления, по линии салонной эстетики того времени, развивалась и деятельность отца, с тех пор, как он сделался уже в 60-е годы знаменитостью, любимцем государя, прославленным портретистом.